Глава вторая. «Это что за...» — выругался дедушка, нахмурив седые брови. «Чудеса!» — покачала головой мама, с каким-то азартом, чуть отодвинув меня от окна. «Ох, гляньте!» — воскликнула она, тыча пальцем куда-то в конец нашего дома. И мы посмотрели. Шок пережитого сменили иные, не менее сильные чувства, неверие и страх, смешанные со священным ужасом. Наша пятиэтажка стояла перпендикулярно обрыву. «Как же ж это возможно, а? Пусть отсюда толком не видно, но...» «Так, дети, надо выходить наружу», — решил деда, и, развернувшись, собрался было покинуть комнату. «Кажется, первый подъезд отломился?» — прошептала я с ужасом, пытаясь понять, что же произошло. «Да», — хмуро откликнулся дедуля. «Ай да, девчата, глянем, что там случилось. Я токма своего ижика прихвачу. Ижиком он назвал свою охотничью двустволку «Иж-27». Много лет назад дедушка оформил на лицензию, как положено по закону, и с тех пор хранил свое сокровище у нас дома в отдельном железном шкафу с надежным замком. В последнее время дедушка пользовался ею двустволкой нечасто. Все говорил, что здоровье уже не то – шастать по лесам в поисках дичи. Но за двустволкой следил, смазывал стволы, проверял механизм. Да и просто изредка доставал полюбоваться. Через десять минут мы вышли из квартиры. Мама закрыла дверь на ключ. Откуда-то сверху послышался истошный кошачий мяв. Видимо, в одной из квартир остался запертым чей-то питомец. На площадке третьего этажа мы встретили соседей. Супругов Михайловых, тетю Ларису и дядю Славу, и Петра Семёновича с четвертого. Тётя Лара нервно теребила в руках смартфон, пытаясь поймать сеть. «Как вы?» Тут же начались расспросы. Все ли целы, никто не пострадал. Делясь впечатлениями о пережитом, двинули вниз по лестнице. Через разбитые окна в подъезд проникал влажный тропический воздух, наполненный незнакомыми ароматами. Сладковатыми, пряными, чуждыми нашему привычному миру. От этих запахов слегка кружилась голова. Где-то вдалеке раздавались крики обезьян и пения диковинных птиц. «Страшно! Ой, как страшно!» Под нос пробормотала тетя Лариса, цепляясь за супруга. Тот сжал ее руку в успокаивающем жесте и что-то шепнул. Ой, я, кажется, плиту не выключила. Вдруг всплеснула руками она, но муж успокоил. Пусть так, электричества все равно нет. Когда мы вышли из дома и прошли вперед, то увидели страшную и одновременно странную картину. Отсутствовал первый подъезд. Он исчез, словно его никогда и не было. Срез был идеально ровным. Будто какая-то неведомая сила отделила одну часть здания от другой бензопилой. Там, где еще вчера находились квартиры наших соседей, теперь зияла чудовищная рана. Оголённые перекрытия, обрывки обоев, торчащая арматура. Уцелевшая часть дома стояла прочно, но этот обрубок вызывал оторопь. «Боже!» – прошептала мама, прижав ладони к рту. «Я машинально сделала шаг вперед, затем еще один». В итоге чуть ли не бегом добралась до обрыва. Резко притормозила. От края разлома поднимались странные потоки теплого воздуха, принося с собой металлический привкус и едва уловимый гул, похожий на далекое биение огромного сердца. Чуть в стороне от меня собралась небольшая группа людей. Не вслушиваясь в их эмоциональную беседу, я посмотрела вниз. Там, приблизительно в 30 метрах под нами, Среди кусков бетона и исковерканной мебели виднелись... Я сглотнула комок, вставший в горле. Два тела лежали, неестественно вывернув конечности. Одно навзничь, второе скрюченное, будто человек пытался от чего-то защититься в последний момент. Красные пятна на светлой футболке одного из погибших резко контрастировали с серостью камня и зелени вокруг. Разбитый шкаф, детская кроватка, раздавленный телевизор. Осколки чьих-то жизней усеяли склон в виде обломков стен и перекрытий. «Это же квартира Палыча!» – услышала я сдавленный голос деда. «Это его внук и невестка. Только вчера чаю нас пили. Говорили о том, что в отпуск собираются». Среди собравшихся у обрыва выделялся высокий мужчина. Я узнала в нем бывшего военного, Степана Анатольевича Вишневского. Рядом с ним стоял Игорь Викторович, управляющий нашим домом. Они о чем-то напряженно спорили. Председатель ТСЖ эмоционально размахивал руками, что-то доказывая. Нужно организовать поисковую группу, говорил дядя Степа. Возможно, кто-то выжил. Какая к черту поисковая группа, отвечал ему Игорь Викторович, нервно поправляя очки. Надо дозвониться в МЧС, полицию, скорую, надо что-то делать. Мы все умрем. Это кара господня, за грехи наши. Женский виск прорезал утренний воздух, перекрывая все остальные голоса. Я обернулась. Тетя Клара, мать Никиты, билась в истерике. Ее плохо прокрашенные седые волосы растрепались, глаза горели безумным огнем. В руках она судорожно сжимала маленький нательный крестик. «Успокойтесь», — твердо произнес дядя Степа. «Паника — последнее, что нам нужно». «Успокоиться?» Она истерически расхохоталась. Посмотрите вокруг. Где мы? Что это за место? И действительно, куда ни глянь, всюду простирались бескрайние джунгли. Огромные деревья с массивными стволами и причудливой формы листьями, лианы толщиной с руку взрослого человека, странные цветы и гомон животных, которые вполне могли быть опасными для нас. А этот разлом, он уходил вдаль, к самому горизонту, словно гигантская рваная рана в теле земли. Страшный скрежещущий гул, шедший из него, с каждой секундой становился все тише и вскоре совсем пропал. Так, отставить панику. Слушайте все. Бывший военный поднял руку, призывая к тишине. Сейчас главное организоваться. Первым делом необходимо проверить целостность оставшейся части дома. Игорь Викторович, возьмите двух-трех человек, осмотрите несущие конструкции, убедитесь, что ничего не рухнет. Вы первая группа. Вторая займется поиском и спасением выживших из первого подъезда, а это значит, что требуются смельчаки и хотя бы немного опытные, могущие спуститься. Третья группа – вот вы, ткнул пальцем в читу Михайловых с Петром Семеновичем. Обойдете всех жильцов, зафиксируете их имена, опишите имеющиеся запасы в каждой квартире. Дедушка Ваня и я, раз уж у нас есть оружие, исследуем окрестности. Евгения Александровна, мне хотелось бы посмотрел он на мою матушку. «Чтобы вы составили нам компанию как биолог». «Я только за», — решительно кивнула мама, доставая из кармана маленький блокнот. От чего это ты раскомандовался?» — вмиг окрысился председатель, сверкнув глазами из-под «Может, у меня другие планы?» «Я не командую, я рекомендую. Ваше право прислушаться к моему совету или проигнорить», — холодно ответил дядя Степа. «Кто спустится к первому подъезду?» Резко отвернувшись от Игоря Викторовича, которому явно не понравился его ответ, обратился он к вновь подошедшим. «Кто-нибудь взял с собой телефон?» спросил кто-то из толпы. «У меня нет связи». «Ни у кого нет». «И электричество тоже. Проверил уже». «Вода», — вдруг произнесла моя мама, до этого молча наблюдавшая за происходящим. «Нам нужно беречь воду. Неизвестно, сколько мы здесь пробудем и есть ли поблизости источники пресной воды». В таких джунглях часто бывают болота, но пить из них опасно. Я спущусь. Внезапно для самой себя вызвалась я, делая шаг вперед. Там действительно могут быть выжившие. И следует, как положено, похоронить погибших. Тут наверняка есть звери, и они придут на запах крови. Деда одобрительно покивал, удобнее перехватывая ружье, чем привлек внимание всех собравшихся. Но спускаться нужно со страховкой нахмурился Никита, с трудом утихомиривший мать. «Стойте!» – перебил его парень лет двадцати. «А вы уверены, что мы вообще на земле? Вдруг те, кто помер, превратятся в зомбаков или других монстров? Как вы не подумали о подобном?» Повисла тяжелая тишина. «Не говори ерунды! Ужастиков насмотрелся, и чушь городит!» – фрыкнула баба Нюра, слегка треснув фантазера по затылку. Но я заметила, как она украдкой перекрестилась. Даже если Сергей прав и что-то такое может вдруг начаться, подала голос я, стараясь говорить спокойно и рассудительно, то тем более надо собрать тела и похоронить, и чем быстрее, тем лучше. Сжечь – самый верный и надежный способ избежать нападения мертвецов. Не унимался Серега, нервно теребя рукав своей ночной рубашки с принтом из какой-то компьютерной игры. Предлагаю действовать по порядку, лишнего не сочинять, решительно вклинилась мама. «У меня есть веревки и альпинистское снаряжение», – сказала светловолосая незнакомка. «Два комплекта обвязок, карабины, пара основных веревок по 50 метров, расходный репшнур». Она деловито перечисляла снаряжение. «Занимаюсь скалолазанием», – зачем-то пояснила она. «Правда, не думала, что пригодится в такой ситуации. Меня, кстати, Катя зовут». Я оглянулась на Никиту, стоявшего рядом с матерью и влюбленно глядевшего на симпатичную девушку. «Ах, вот ты какая, Екатерина! Вполне приятная на первый взгляд особа, обладающая необходимыми знаниями и снаряжением, которые могут спасти чью-то жизнь». «Отлично!» – кивнул дядя Степа. «Диана, Катя, справитесь?» «Да», – почти хором ответили мы. Я поймала взгляд ее зеленых глаз. В них читалась та же решимость, какую чувствовала я сама. «Хорошо. Алексей и ты, Сергей, подсобите девушкам». Может, Серега, твои познания о фильмах ужасов еще пригодятся?» Добавил он с усмешкой. «Остальные не мешайтесь под ногами, прошу вас». На эти слова председатель ТСЖ презрительно фыркнул, но осматривать дом все-таки пошел, бормоча что-то про зазнавшихся вояк. Люди начали понемногу успокаиваться. Конкретные задачи и четкое руководство подействовали отрезвляюще даже на тетю Клару. Она уже не кричала, только тихо всхлипывала, прижавшись к стене. Ее пальцы все еще судорожно сжимали крестик. Будь осторожна, внученька! Заглядывая мне в лицо предостерег дедуля. В его голубых глазах читалась тревога. Не нравится мне этот разлом. Не переживай, обняла его я. Присмотри за мамой. Дедушка, матушка и дядя Степа направились в сторону зарослей. Я же, глядя на развороченную часть здания, на этот чудовищно глубокий и длинный каньон, на чужой лес вокруг, пыталась осознать новую реальность, теряясь в догадках, как подобное вообще произошло. Единственное, что я знала наверняка, там внизу могли быть живые люди, и мы должны были им помочь, а все остальное со всем остальным будем разбираться потом.